Глава восемнадцатая Сигнализация коротко вскрикнула, почти как живое существо, и затихла. Но и этого звука было достаточно, чтобы разбудить агнию. Несмотря на внезапность произошедшего, она сразу поняла, что именно прервало ее сон. Теперь она сидела на кровати и с тревогой всматривалась в темноту, пытаясь понять, что же произошло. «Может, случайно?» – тихо спросила она. «Кошка какая-нибудь задела или перебои электричества?» Даниил, естественно, тоже все услышал. Он, в отличие от девушки, сразу поднялся и начал одеваться. «Нет», – ответил мужчина. «Кошка, электричество?» Все это могло запустить систему, но не прервать вот так. Сигнализацию отключили, но сделал это дилетант после ее срабатывания. Тогда... Тогда сюда кто-то лезет. Кто-то лезет в их дом. Не та новость, которую хочешь услышать посреди ночи. огне привыкла думать, что этот коттедж... Их маленькая крепость, в которой ничего не страшно. Но сценарий реального нападения она даже в воображении не прокручивала. «И что теперь?» – поинтересовалась девушка. Страха почему-то не было. В душе смешивались неверие, что это вообще происходит, и возмущение наглостью тех, кто решился сюда пробраться. Агния подозревала, что ей просто передается спокойствие мужа. Даниил ни при каких обстоятельствах не терял самоконтроль, и это здорово спасало. Если бы он начал метаться и заламывать руки, она бы тоже невозмутимостью не похвасталась. «Теперь надо действовать. Дверные замки стоят хорошие. Это отвлечет их на некоторое время». И мы сможем подготовиться. Может, они вообще не проникнут внутрь? Проникнут. Если у них хватило ума миновать охрану поселка и добраться сюда. Думаю, они подготовились к замкам любой сложности. В принципе, сигнализация должна была отправить предупреждение на полицейский пульт. Но нам не звонят, и это напрягает. «Может, сигнал не прошел?» «Из-за того, что слишком быстро отключили?» «Из-за этого?» «Или телефонный провод перерезали?» Пояснил Даниил. «В любом случае полагаться нужно на себя». «Надо самим тогда позвонить туда и Андрею с Вадимом». «Вадиму можно». «Андрею нет смысла, он сейчас не дома». «А где он?» – поразилась Агния. «Сейчас не самое лучшее время обсуждать это. Все звонки подождут. Нужно предупредить остальных». К этому моменту Агния была полностью одета. Сердце бешено колотилось в груди, разгоняя адреналин по венам. Но и теперь страх не появился. Она была рада этому, когда страшно сложнее принимать правильные решения. Они вышли из спальни одновременно, но на входе разделились. Огне бросилась к детям. Даниил направился к своему кабинету. Так было нужно. Она знала, что огнестрельное оружие он хранит именно там, в сейфе. Агния сама настояла на этом, потому что понимала, что в любом другом месте лисенок обязательно доберется до пистолетика. Близнецы спали, когда она вошла. Их способность игнорировать любой звук всегда огнию поражала. Казалось, они и при гудящем пароходе будут сопеть. Но сейчас отдых пришлось прервать. «Вставайте!» Огния осторожно коснулась плеча лисенка, потом обняла Ярика. — Ну уже быстренько! — Встать? — Ярик первым открыл сонные карие глаза. — Почему? — Темное утро! — буркнулся своей постели лисенок. — Ждите света, меня нет! И он с головой накрылся одеялом. У огней не было времени умиляться. Ей казалось, что она уже слышит внизу посторонние шаги. Уверенности не было, но и рисковать она не собиралась. Быстро встали оба. Они знали, что капризничать можно только до определенного момента. Если кто-то из родителей повышает голос, то лучше вспомнить о послушании. поэтому оба подскочили на постелях, позабыв о бурчании. «Я хочу, чтобы вы спрятались», — велела Агния, указывая на игровой столик. «И не вылезали, пока я или папа не скажем, что можно. Понятно? Только я или папа. Больше вы никого не слушаете». Стороннему наблюдателю показалось бы, что прятать двух мальчишек под игровым столиком – не самая удачная идея. Но лишь тому, кто не знал, что там в стене скрывается люк. Еще до рождения Ярика и Лисенка Агнии через многое пришлось пройти. На своем опыте узнать, что в жизни бывает всякое. Поэтому в доме была оборудована специальная комната безопасности для детей. В неё вели несколько горок труб, доступ в которые находился в разных комнатах дома. Трубы специально были сделаны так, что пролезть в них мог только маленький ребенок. Сейчас это лишало Агнию возможности направиться за сыновьями, но она ни о чем не жалела. Зато любой грабитель тоже за ними не последует. Как только близнецы будут в комнате, доступ туда автоматически заблокируется, так что дети будут в безопасности. А они с Даниилом, они должны справиться. Справляться вообще проще, если не приходится думать о ком-то маленьком и беззащитном. «Не хочу!» – насупился Лисенок. «Зачем?» – удивился Ярик. «Надо!» Снизу донесся грохот, будто упало что-то тяжелое. Это уже не было иллюзией. Огней не сомневалась в том, что слышала. «Шевелитесь, а то обоих сейчас отшлепаю, ну!» Близнецы испуганными котятами шарахнулись под стол. Первым нырнул в трубу горку Ярик. Лисенок замер, обернулся на мать. «Не бойся ничего!» — улыбнулась ему Агния. — Скоро мы придем за вами. Он кивнул и скрылся за люком. Теперь можно думать о себе. Если бы это было так просто. Агния выключила свет и замерла у двери в детскую. Теперь она уже жалела, что не установила здесь замок. Но со шкодливостью лисенка это ни к чему хорошему не привело бы. И она к такой ситуации, как сейчас, по-настоящему не готовилась. Быстро перейти в кабинет Даниила у нее не получилось бы. Он располагался в другом конце коридора. Поэтому пока Агния могла рассчитывать только на себя. Прильнув к двери, она услышала незнакомые голоса. «Где все вообще?» «Ну, на первом этаже нет». Поэтому здесь должны быть. Она мысленно порадовалась, что еще этим утром Хельга улетела в Германию. Выходные гувернантка брала редко, иначе она непременно была бы здесь. Хоть в чем-то везет. Мальчишек не трогать, поняли? Только живыми брать, никак иначе. Остальных убить — это обязательно. Но если ребёнка раньше срока пристрелите, останетесь без оплаты. Да кому нужны твои крысята? Сам их лови. Если изначально у огни имелись сомнения относительно того, кто пробрался в их дом, то теперь они развеялись. Кому ещё нужны дети? Выходит, у этой твари хватило наглости заявиться сюда лично. По голосу Агния слышала, что это не солнце, но ей сейчас было все равно. Существо, вызывавшее у нее только отвращение, оказалось в ее доме. Оно знало о том, что у нее есть дети, и пришло за ними. Сколько раз она с ужасом думала, что не пережила бы, если бы с ее ребенком случилось то, что с сыном Лии. Но Агния всегда успокаивала себя тем, что это не грозит ей. То преступление осталось в прошлом, да и преступник мертв. А вот как все сложилось. Он здесь. И, скорее всего, уже знает имена ее детей. Эта мысль могла бы парализовать, но она лишь дала Агнии энергии. Ну и что с того, что он явился сюда и даже не один? Еще пожалеет. Лишь теперь она сообразила, что в комнате есть еще один человек, которого нужно предупредить. Лия. Проснулась ли она? Услышала ли сигнализацию? Оставлять ее одну было точно нельзя. Гостевая комната находилась за стеной от детской. Но даже на этот секундный переход... Агния не решалась. Что, если Лия еще спит, а дверь заперта? Тогда она, Агния, будет в ловушке в этом коридоре, прямо перед преступниками. Пришлось сразу решаться на обходной путь. Агния уверенно направилась к окну. Открывая стеклопакет, она порадовалась, что в свое время отказалась от идеи установить тут решетки. Они с Даниилом пришли к выводу, что со шкодливым любопытством лисенка справится специальная ручка с защитой от детей, а решетка только вредит противопожарной безопасности. Сейчас пожара не было, но решетка все равно была бы не кстати. Зато помогла кованная подставка, монтированная в стену под окном. Летом на нее выставлялись цветы. Теперь же она могла стать своего рода ступенькой для огни, помогающей подобраться к соседнему окну. Девушка осторожно постучала по стеклу. Она слышала, что голоса в коридоре приближались к этой двери. Теперь уже неизвестно, кто кого спасает. Она услышала, как поворачивается дверная ручка. В этот же момент штора у окна отодвинулась, за ней показалось испуганное лицо Лии. «Окно открывай быстро!» — скомандовала Агния. Лия, надо отдать ей должное, среагировала мгновенно. Со сноровкой спортсменки она распахнула окно и подала руку. Дальше счет пошел даже не на секунды, а на доли секунды. В детской вспыхнул свет, очертивший три фигуры в темной одежде. Двое незнакомцев были в масках. Третье лицо не прятал. Вооружены были все, и прозвучал выстрел. Он скосил часть дерева с внешней стены дома уже после того, как Лия тащил огню в комнату. «Что происходит?» — только и смогла произнести Лия. «Гости пришли». «Это... это тот, кто я думаю?» «Да, и я видела его лицо». Солнцев? Нет, его водитель. Агния до сих пор не могла поверить в это, но в собственных глазах не сомневалась. В детской комнате ее дома действительно находился тот самый парнишка, который еще утром разговаривал с ней на парковке. Только теперь он был другим. Черной повязки не было, и оказалось, что она скрывала вполне здоровый глаз. Зачем он носил ее, а вообще не понимала. Да и выражение его лица... Вот где скрывалась главная перемена. Никакого наивного мальчишки, там будто и не человек даже, а зверь, который охотится точно и умело. Но до ее детей он не доберется, силенок не хватит. Лия резко отшатнулась от окна. Проследив за ее взглядом, Агния увидела темный силуэт. Кто-то из мужчин в масках решил последовать ее маршрутом. В это же время раздались удары в дверь гостевой комнаты. Оставшиеся двое настойчиво стремились войти. Агния не боялась, хотела действовать, но не знала как. Алия... Она вдруг повела себя совершенно неожиданно. как будто кто-то подсказывал ей правильные решения. Когда я скажу, открой окно. «Ты с ума сошла?» — поразилась Агния. «Давно уже. Просто сделай. У нас и так ситуация безвыходная». Можно было бы заподозрить, что у нее есть план, если бы она хоть как-то готовилась. Однако Лия просто стала напротив окна, невооруженная. Преступник это видел. Маска надежно скрывала его лицо. И все же Агния готова была поспорить, что он улыбается. «Сейчас!» — крикнула Лия. Открыв окно, Агния быстро отошла в сторону. Преступник, скорее всего, решил, что это их попытка сдаться и решить дело миром. Напрасно он так. Лия с акробатической ловкостью оттолкнулась от батареи, взмывая вверх. Зацепилась руками за карниз для штор и обеими ногами ударила мужчину в грудь. Он как раз находился в движении, нормальной точки опоры не имел, а ухватиться ему было банально не за что. Поэтому он с криком полетел вниз, Алия отскочила обратно в комнату. Карниз даже не обвалился под ее небольшим, в общем-то, весом. Только теперь Агния заметила, что стук в дверь прекратился. Она была настолько сосредоточена на происходящем здесь, что перестала воспринимать мир вокруг себя. А напрасно, потому что там события тоже развивались. На это явно указывали выстрелы. Такие громкие, что девушка невольно зажала уши. Это Даниил, сомнений нет. У тех двоих пистолет из глушителем. А ему таится, нет смысла. Наоборот, если соседи услышат, будет даже лучше. Сейчас они ничего не могли сделать, и Агния полагала, что остается только ждать. Очередная ошибка с ее стороны. Не первая, и вряд ли последняя. В коридоре вдруг стало подозрительно тихо. А потом прозвучал голос, при котором Агнии показалось, что она посидеет. «Мама, папа, а это кто?» «Лисенок». Достать его из потайной комнаты никто бы не смог. Выходит, он не скользнул вниз, а просто спрятался за люком, потом вылез. Она ведь говорила ему, что так нельзя. Но чего ожидать от мальчишки? Она должна была сама проследить, что он сделает это, спрячется как надо. Не проследила. А расплачиваться теперь приходилось всем. Следом за голосом лисенка зазвучал менее знакомый, и от него веяло холодом. — Да, мама и папа, выходите, поговорим. Подчинилась огнею немедленно. Здесь она не могла позволить себе риск промедления, только не с такими высокими ставками. Открыть дверь из гостевой комнаты оказалось не так-то просто. Со стороны коридора ее подпирало неподвижное тело. Значит, в одного Даниил все-таки попал. Убил или нет, у Агнии не было времени смотреть. Всё ее внимание было направлено на центр коридора. возле двери детской. Там сейчас стояли водитель Солнцева и Лисенок. Мальчик не был напуган. Он лишь с любопытством рассматривал окружающих. Но и преступник не пытался удержать его силой, зная, что это испугает ребенка. Он лишь осторожно приобнимал Лисенка той рукой, в которой держал пистолет. Вторая рука бессильно висела вдоль туловища. Из плеча сочилась кровь. Пуля не миновала и его. Однако стрелять, когда рядом лисенок, Даниил не решался. Он больше не пытался скрыться, как и Агния. Он вышел из кабинета, опустил руки, хотя пистолет не бросил. Теперь численное преимущество было на их стороне, потому что преступник лишился сообщников. а ситуация все равно тупиковая. На них работает только время. Если приедет полиция, водитель не скроется. Но и он знал об этом. «Похоже, игру выиграл все-таки я», — он говорил ровно невозмутимо. Он знал, как не напугать мальчика раньше срока, и это многое о нем говорило. «Оружие на пол, прошу! Играем честно!» Взгляд Даниила ясно давал понять, что он думает. Но на большее возражение адвокат не решился. Он опустил пистолет на пол, продолжая наблюдать за преступником. «Вот и прекрасно!» — кивнул водитель. «А теперь мы прогуляемся. Я знаю, о чем вы думаете!» Но на сей раз мне придется подкорректировать свои действия. Моя заинтересованность в этом очаровательном карапузе отходит на второй план. Мне просто нужно уйти отсюда. Вы видели мое лицо, так что мне придется вернуть пацана вам в том виде, в каком вы хотите. Все честно. В этом огне сильно сомневалась. Верить садисту, педофилу и убийце? Еще чего не хватало? В то же время она осознавала, что ситуация безвыходная. Да, сейчас этот псих не прижимает пистолет к лисенку. Но много ли нужно времени для этого? С такого расстояния он точно не промажет. «Приготовься!» — шепнула ей на ухо Лия. «Сейчас что-то будет». — Что? — на одном дыхании произнесла Агния. — Я не знаю, но у вас появится шанс его спасти. Между тем лисенок положил обе ладошки на руку преступника, державшую пистолет, мягко, без усилия, не пытаясь ни толкнуть, ни сдержать. Молодой человек даже улыбнулся. — О, посмотрите, я ему нравлюсь! «Те самые последние слова!» — выркнула Лия. И каким-то образом угадала, потому что лисенок не собирался проявлять симпатию. Он совершенно невозмутимым видом подался вперед и укусил незнакомца. Его детские зубки не повредили бы даже незащищенную кожу, но ведь кусаться он начал не просто так. Те самые пластиковые клыки снова были при нем, хотя Хельга неоднократно грозилась их забрать. В чем-то гувернантка была права. Клыки оказались достаточно острыми, чтобы причинить реальную боль. Преступник инстинктивно рожал пальцы, отпуская пистолет, вскрикнул. Огни и Даниил сорвались с места одновременно. Лестница была слишком близко, именно к ней водитель толкнул лисенка. Случайно или намеренно, тут уже не скажешь. Результат все равно был бы один. Но Агния вовремя оказалась рядом, прижала мальчишку к себе, закрывая его своим телом. Они сорвались, и мир закружился вокруг них. Но Агния точно знала, что с лисенком всё будет в порядке. К своему удивлению, сознание она не потеряла. Рискнув открыть глаза, Агния обнаружила, что лежит у основания лестницы, и лисенок недовольно ворочается рядом с ней. Она заработала не один синяк, но не более, а мальчик остался невредим. — Я зубы потерял! — возмущенно объявил он. «Наказан ты будешь до совершеннолетия!» — рассмеялась Агния, прижимая его к себе. Лишь после этого она рискнула поднять взгляд наверх, ко второму этажу, но и там все было кончено. Молодой человек лежал возле ступеней, не шевелясь, и от его тела уже сбегала вниз густая струя крови. Судя по тому, что не было грохота, стреляли из пистолета с глушителем, того самого, который выронил преступник. Даниил стоял рядом с телом, и оружия у него в руках не было. Это обрадовало Агнию, хотя даже если бы преступника убил он, она бы его не винила. Но у другого человека было на это больше прав. Лея все еще сжимавшая пистолет, Тоже знала об этом.